Глава 15. Эта женщина была сродни зависимости. Она затягивала меня все сильнее и сильнее. С каждым днем, С каждым нашим очередным диалогом. С каждой новой встречей. Она все сильнее проникала в мою кровь. В мои мысли. В мой разум. И самое парадоксальное, что это мне нравилось. Мне нравилось о ней думать. Вспоминать наши ночи и томиться в ожидании следующей встречи. С ее появлением моя жизнь наполнилась красками, каким-то смыслом. Я уже проснувшись, не смотрел часами на белый потолок, не зная, для чего вообще открыл глаза этим утром. Мысли о ней и ожидания встречи или виртуального общения задавали тон всему дню. Я стал больше шевелиться, больше работать и меньше раздражаться. Единственное, что продолжало меня злить – это собственная беспомощность и ограниченность из-за этой долбанной ноги. Даже в сексе приходилось теперь подбирать такие позиции, где не будет нагрузки на ногу. Это напрягало и заставляло себя ощущать неполноценным. Сегодня с самого утра корпел над проектом, который подкинул Руслан. Почти завершил, осталось нести несколько правок, и можно отправлять на утверждение. На часах было уже около десяти вечера. Я с какой-то маниакальностью обновлял страницу на сайте, ожидая, когда под ее именем появится заветная плашка онлайн. Но ее не было в сети, и я начинал нервничать. Когда, наконец, от нее пришло сообщение, я готовил ужин и, едва не скинув со стола миску с нарезанными овощами, бросился к ноутбуку. Тень. Мне страшно. Только что схлынувшее напряжение тут же вернулось. Что случилось? Тень. Когда я вернулась домой, возле двери лежала коробка с черным похоронным бантом. Внутри были опарыши и моя фотография. А на двери была надпись «Сдохни, тварь». Я знаю, кто это сделал. И мне очень страшно. Это тот мудак, который писал тебе сообщение. Тень. Я думаю, что это он. Больше никто не мог. «Ты дома сейчас? Тебе надо оттуда уйти и написать на этого урода заявление в полицию. Можешь переночевать у подруги или родственников». «Тень. Я не смогла находиться дома. Я в отеле, но мне все равно страшно. Я могу приехать. Хочешь?» «Тень. Да. Скоро буду. Напиши в каком ты номере и сообщи на ресепшн». «Тень. Хорошо. Спасибо». Убрав все продукты в холодильник, вызвал такси и пошел собираться. Ежи такие больные на голову ублюдки. Для меня мужик, который опустился до унижения женщины, запугивания или, не дай бог, рукоприкладства, это уже не мужик, это обиженная тряпка, недостойная называться человеком. Путь до отеля оказался долгим, из-за начавшегося ливня, в котором, казалось, потонул весь город. Машины еле плелись, мигая аварийками. Дворники на лобовом стекле не справлялись, снижая и так плохую видимость. Водитель то и дело тихо шептал ругательство себе под нос. Я нервно сжимал трость, мечтая быстрее добраться до места. Она была словно испуганный котенок. Стоило мне переступить порог номера, как она прижалась ко мне всем телом, зарываясь лицом в намокшее под дождем пальто. «Спасибо, что приехал. Я, наверное, тебя отвлекла от работы». Чувствую себя теперь виноватой перед тобой. Тихо прошептала, прижимаясь еще тесней. Все хорошо. Я почти закончил проект и весь день скучал по тебе. Обнял ее, целуя в макушку и вдыхая уже знакомый и такой чарующий аромат волос. Дашь мне раздеться? На улице ливень, я немного промок.